Глава 16. в которой герой интенсивно готовится к миссии и попутно совершает добрый поступок. За всеми этими хлопотами я совсем позабыл о своем ученике. Но он дерзкий напомнил о себе сам. «Ульф, у меня есть к тебе разговор», — заявил мне ученик, появившись на тренировочной площадке. «Срочный? У меня не было ни малейшего желания останавливать тренинг. Может быть, вечером?» Вечером ты будешь учить французский с отцом Бернаром, а потом спать. Ну да, чистая правда. Ладно, говори. Нет, давай отойдем, предложил Скиди, покосившись на кучку жераровых аквитанцев. Какой-то у парня напряг. Ладно, можно и отойти. Мы удалились под сень деревьев. Судя по запаху дерьма, мы не первые здесь уединялись. Но Скиди на вонь было наплевать, он сразу взял быка за рога. «Ульф Воггинсон, что значит для тебя Арабель?» «А тебе что за дело?» – вежливо поинтересовался я. «Она твоя наложница?» Я едва удержался от того, чтобы послать любопытного юнца в пешее сексуальное. Удержала только чрезвычайно серьезное выражение на физиономии Скиди и запах дерьма, который Марл осочетался с пылкими чувствами. «В чем дело, Скиди?» – Холодно произнес я. «По делу говори». «Хочу у тебя ее выкопить», — объявил мой ученик. «Отдам все, что у меня есть». «Так, это уже совсем серьезно. Все, что есть, это не малый куш. Скиди мой ученик, но при этом полноценный хердман. Одна доля в общей добыче. А учитывая, сколько всего мы нагребли во Франции, за такие деньжищи можно столько наложниц накупить. На дракар не поместится. Тем более товар этот сейчас в избытке». Но почему, он спрашивает у меня. Арабель – свободная девушка. Блин, я опять мыслю критериями 21 века. Я ее спас. Я привел ее в наше суровое мужское общество и оставил в нем. А в каком еще качестве викинг может держать при себе взятую на поле боя девушку, кроме как в качестве наложницы? Я задумался. Арабель – девочка хорошенькая. И картинка ее белой попочки, продемонстрированной мне в баронском замке, неплохо отпечаталась в моей памяти. Не скажу, чтобы у меня ни разу не возникало мыски повалять ее на травке. Что меня останавливало? Да именно то, что в здешнем обществе объявляла ее мои наложницы. Ответственность. В моем понимании взять девчонку под покровительство, а потом воспользоваться ее зависимостью просто гнусно. Если бы она сама выразила желание. Но ведь не выразила. Случай в баронском замке не в счет. Раз больше ничего подобного не повторялось. Но возвращаясь к предложению Скиди. Если викинг готов платить, и платить много, значит дело серьезное. Зачем она тебе? Уже помягче поинтересовался я. Она мне по нраву, не раздумывая, ответил парень. Хочу, чтобы была со мной. Если цена мала, я готов. Я остановил его жестом. «Кем ты ее хочешь взять?» «Женой!» Также не раздумывая ответил Скиди. «Мне она люба, другой не хочу». «Ты назвал ее моей наложницей, это тебя не смущает?» Скиди мотнул головой. «Если она родит от тебя сына, возьму его в рот», ответил он совершенно серьезно. Уверен, он обдумывал этот вопрос со всей скандинавской обстоятельностью. «А если дочь?» Мне было интересно, как далеко парень просчитывал ходы. Скидя пожал плечами. «Ну, дочь и дочь, вот уж действительно безделится. Арабель не делила со мной ложа», — сообщил я. «А теперь скажи, ты подумал, как отнесется к ней твоя родня?» «Это дядя, что ли?» Скидя фыркнул. «Он ничего не скажет, или я лишу его права управлять моим наследством?» «Вот как?» «Резко. Бедный полбочки. Чует мое сердце, выставит ему племянничек счет в свое время». У нее нет преданного, напомнил я. Почему ж нет? Есть. Точно. Я же сам отдал остатки ценностей из батьканой шкатулки. Немного золотишка до да камушки и отцовский земельный надел, который принадлежит ей по праву. И он, Скиде готов помочь ей это право реализовать. Да, уж практичный паренек у меня в учениках, все обдумал. Полагаешь, это больше, чем вся твоя добыча? Отдай мне Рабель, я люблю ее. «Надо же, сколько страсти! Хорошо быть молодым!» «Пусть будет так, — сказал я, — и денег я не возьму. Считай, это подарок». Но одно условие. Рабель не рабыня. Она должна сама дать согласие. «Она согласится», — быстро ответил Скиди. «Спроси ее». Конечно, она согласилась. Голубки сговорились за моей спиной. Даже Вихарек был в курсе. И отец Бернар, и мой побратим Свардхевди. Который и посоветовал Скиде обратиться непосредственно ко мне. Сам бы парень не рискнул. «Я перед тобой в долгу», – торжественно провозгласил Скиде. «Угу, по жизни». Но я не стал иронизировать, лишь кивнул, признавая факт. «Вскоре мне предстояло отправиться в логово врага. Под прикрытием. В такой ситуации думать не о долгах, а о том, чтобы выжить». «Ты не поедешь со мной в Париж?» – плеснул я дегтю в бочонок радости моего ученика. Ну да, знаю, что он рассчитывал выступить в роли моего оруженосца, но я-то с самого начала не планировал его брать. Гордый, вспыльчивый, языка не знает, с виду явный норман. И вот подходящий повод. Ну, я... мне... Скиди знал, что уговаривать бесполезно, но не мог не попытаться. Если нас убьют, кто о ней позаботится? — спросил я. Тебя не убьют, — живо возразил Скиди. — Ты удачливый. А ты... Парень задумался. Ничего, путь привыкает к ответственности. «Ты не поедешь, это решено», — произнес я твердо. «Твое место займет Вихарек». «Тоже риск, но меньший. Вихарек и на франкском шпарит, как на родном. Он шустрый и храбрый, но без нормандской глупой гордости. Одна проблема. Оруженосец — это кандидат в рыцари. Подготовка с тех же юных лет. В возрасте Вихарька оруженосец — Уже точно знает, с какой стороны взять меч. Ладно, надеюсь, до проверки боевых качеств не дойдет. Хотя подучить мальца не мешает. Тем более, что я сам давно собирался.